Глава шестая. Я молча стояла в стороне, пока Хантер объяснялся с Беверли. Она, кстати, оказалась с ним солидарна в одном из вопросов моего возвращения к работе, по крайней мере, на сегодняшний вечер. В числе прочих, вопрос о моем увольнении стоял остро, и это волновало меня сейчас сильнее всего. Настроение с нулевого резко поползло за отметку минус, да, зноба. Чувствовала, как меня все трясёт. От гнева, от непролитых слез, от обиды. Кутаясь в пиджак Хантера, я старалась как можно быстрее забрать из шкафчика в раздевалке свои вещи. Переодеваться в сухое под острым взглядом его стальных глаз, я отказалась напрочь. После того, как на этот его совет я посмотрела на него так, будто он предложил мне заняться сексом прямо здесь и сейчас, Хантер громко многозначительно хмыкнул. Согласно кивнув, он прислонился плечом к косяку и, сложив на груди руки, продолжил проводить краш-тест моих нервов. Примечание краш-тест, также крэш-тест с английского краш-тест, аварийные испытания. Испытание техники на столкновение. Мы покинули ресторан минут через 15, молча. Все это время я надеялась, что он лишь проводит меня до выхода, потом только до машины. Напрасно. Казалось бы, худшего продолжения не придумать. Но иногда самая неприглядная ситуация оказывается лишь трамплином к настоящей катастрофе. Первая крупная капля дождя упала мне на макушку. Вторая шлепнулась на нос. Я стерла ее пальцем и запрокинула голову вверх, на небо, готовое прорваться ливнем. Только этого не хватало. Стягивая с плеч пиджак Хантера, чтобы вернуть его владельцу, я достала ключи от своего «Фольксваген» и уже намеревалась воспользоваться ими. Как вдруг крепкие мужские пальцы, поймав мой локоть, выхватили их из рук. «Подвезу». Сухо бросил он, направившись в сторону своей «Ламборгини». Именно в этот момент дождь зарядил по полной, будто подгоняя меня последовать за ним и забраться в сухой теплый салон. Однако вместо этого я спокойно, ну, почти спокойно, пробурчав себе под нос о раздутом мужском самомнении, поправила на плече лямку сумки и поспешила в сторону наземной остановки общественного транспорта. Спеша убраться подальше, я не подумала, что одежда за считанные секунды насквозь промокнет, и пиджак, в котором я могла бы утонуть даже в сухом, в мокром виде напрочь, лишит меня возможности нормально передвигаться. Через несколько десятков шагов я это прочувствовала. Вздохнув, прикинула, не вернуться ли назад и забрать ключи от своей машины, но отказалась от этой мысли, упрямо решив не встречаться с Хантером. С меня достаточно на сегодня. Дождь летний, но остановилась зябка То и дело, смахивая воду с лица, я, наконец, добралась до места, где меня ждало разочарование дня. Дополнительный бонус в копилку моего раздражения — Водитель не впустил в салон и уехал на автобусе в парк, о чем гласила светящаяся табличка на лобовом стекле. Выругавшись, я принялась подсчитывать, сколько кварталов осталось до дома. На колесах казалось рукой подать, но вот пешком. Дрожа без передышки, я решила отыскать в сумке телефон и позвонить Терри. Конечно, я не хотела, чтобы она бросала все и летела мне на выручку но инстинкт самосохранения обязывал меня предупредить подругу о том, что я отправилась пешком. Темнота вместе с каплями дождя, казалось, проникала под кожу. Шум подъезжающего автомобиля заставил меня оглянуться. Свет фар слепил глаза, мешая разглядеть марку машины. Сердце заколотилось где-то в горле. Я понимала, что это вполне возможно Хантер, но не могла быть в этом уверена. Я вдруг ощутила себя абсолютно беззащитной. Без пяти минут полночь, пустая улица, и я до нитки промокшая. При взгляде на знакомую красную ламборгини, которая поравнялась и медленно покатилась рядом, мне стало ещё неуютнее. Хотя, казалось бы, паника должна была отступить. Хантер опустил стекло, перегнулся через пассажирское сиденье и вспыльчиво выплюнул малоцензурную фразу, определяющую его отношение к моей выходке. Шумно выдохнул и мотнул головой. «Катерина, садись в машину». «Никуда с тобой не поеду», — решительно заявила я. Однако, судя по его раздувающимся ноздрям и плотно сжатым челюстям, мои слова не возымели эффекта. Соседство с ним в замкнутом пространстве оказалось мне самой бредовой идеей. «Льёт же», — он севшим в ноль голосом. «Залезай». Я остановилась. Из чистого упрямства, и что уж греха таить, чтобы лишний раз его позлить. Возвращайся назад, тебя ждет девушка. Со мной все будет в порядке. Он тоже затормозил. Одна ты домой не пойдешь. Это опасно. Ну уж точно безопаснее, чем ехать с тобой, подумала я раздраженная, и тронулась с места. Автомобиль рыкнул спортивным мотором, проехал всего несколько ярдов вперед и, взвизгнув шинами на мокром асфальте, резко затормозил. Увидев, как открывается водительская дверь, а Хантер вылезает под дождь, я закатила глаза. «Ну, прямо благодетель!» Пока он шел до места, где я так и стояла столбом, совсем промок, но не обращал на это внимания. Зато обращала я. «Привлекателен до безобразия, а также во время безобразия и после безобразия» жилет и рубашка облепили рельефный мужской торс брюки его мускулистые ноги волосы прилипли ко лбу скулы выделились будто заострились глаза приобрели цепкое выражение катерина полезай в чертову машину хантер начинал свирепеть